Нас все-таки не зря называют страной с непредсказуемым прошлым. Многие яркие эпизоды нашей истории порой держатся за семью печатями. Так было и Зорги. Летом 1964 года в Японию прилетел политический обозреватель правды Виктор Маевский. Он рассказал, что на даче у Хрущева показывали французский детектив «Кто вы, доктор Зорги?» После фильма Никита Сергеевич риторически изрек, а разумно ли мы поступаем, что открещиваемся от такого выдающегося разведчика. Сообщив мне об этом, коллега из Москвы поинтересовался, знают ли о Зорге японцы. Я ответил, что в отличие от наших соотечественников, здесь о нем знают почти все. В Токио не сходит со сцены пьесы Рихард Зорги, которую написал младший брат казненного вместе с ним, Журналисты Ходзуми Отзаки стала бестселлером автобиографии, которую Зорги за три года написал в камере смертников. Его арестовали 16 октября 1941, а повесили 7 ноября 1944 -го года. Популярны мемуары ханакуиси «Зорги как человек». Встретится с автором пьесы. Разыскать через него Ханаку и Сии, чтобы вместе с ней поехать на могилу Рихарда Зорги, не составило труда. Потом я несколько дней обстоятельно беседовал с ней, восстанавливая картину их знакомств. Ханако впервые встретилась с Рихардом 4 октября 1935 года. В ресторане «Золото Рейна», где она прислуживала в зале, собрались германские дипломаты, коммерсанты, журналисты. Хозяин почтительно беседовал с элегантным широкоплечим мужчиной и, увидев Ханаку, послал ее за шампанским. Этому господину сегодня исполнилось сорок лет, сказал он, Постарайся, чтобы гостю запомнился праздничный вечер. Девушки из золота Рейна славились образованностью, умением развлекать гостей остроумной беседой, но на сей раз Ханако чувствовал себя скованно. Лицо Зорги показалось ей суровым и замкнутым. — Люди веселятся в день рождения, а вам, наверное, скучно у нас, — вымолвила она, подливая в бокал вино. — Если тебе доведется отмечать сорокалетие так же далеко от родных мест, поймешь, что это за событие, — усмехнулся иностранец. Неделю спустя Рихард увидел Ханакова в магазине грампластинок на гинзе и дружески улыбнулся ей. Ты так старалась скрасить мой день рождения, что тебя надо наградить. Бери в подарок любую пластинку. Ханако взяла дубинушку Шаляпина Рихард, героическую симфонию Бетховена, и предложил вместе прослушать пластинки у него. Они стали регулярно встречаться. Вскоре Ханако поселилась у Рихарда. В те времена японки нередко становились временными женами иностранцев, подобно Чьева Чио Чеоса. Ханаку и Си не догадывала, что шесть лет делила кров с руководителем иностранной разведгруппы. Глазам японки был открыт журналист-востоковед, но эти профессии были не только крышей, но и важнейшими слагаемыми успеха зорги-разведчиков. Именно его эрудиция влекла к нему осведомленных людей, именно она помогала определять достоверность и ценность сведений, не только узнавать, но и осмысливать, предвидеть. Арест Рихарда, личного друга германского посла, секретаря местной партийной организации НСДАП, был для ханака как для всех полной неожиданности лишь после войны в японской печати появилась публикация тайны дело зорге от заки из нее японка впервые узнала что оба разведчика были повешены останки от заки передали его жене а тело зорги закопали на пустыре блистеррьме последние строки взволновали ханаку больше всего как обезумевшие Бродила она среди безымянных заброшенных холмиков. Но именно в этот момент отчаяние жизнь снова обрела смысл. Найти останки Зорги, поставить памятник на его могиле, рассказать людям о том, что это был за человек, вот ее долг. И интерес к легендарному советскому разведчику был так велик, что один из популярных журналов опубликовал 200 страниц воспоминаний Ханаку «Зорги как человек». Часть полученных за это денег она отдала тюремному сторожу, тот помог найти труп иностранца, которого легко было опознать по зубному протезу результат аварии близ Йокогамы при езде на мотоцикле. Оставшихся денег хватило, чтобы купить участок на кладбище, захоронить там урну с прахом Рихарда и установить надгробную плиту. Она сохранила с меня на снимке.